Я отошла в сторону, не желая ему мешать. В голове кружилось сотня вопросов, ответы на которые мы должны были получить в ближайшее будущее. Значит, Вильгельм заключил сделку с демоном. Примем данное печальное утверждение за непреложный факт. Уж очень уверенно об этом говорил Дуглас, а обманывать меня ему вроде как резона нет». Оставим пока причины, по которым Вильгельм мог пойти на подобную глупость. Как говорится, чужая душа потемки. А мой сводный братец всегда был падок на всевозможного рода развлечения, подчас весьма сомнительные для юноши из приличного семейства. Так что для демона он наверняка был легкой добычей. Непонятно только одно. Почему Вильгельм так желал, чтобы я и Анна... «Приехали сюда!» «А что тут странного?» Тут же ответила я сама себе. Помнится, Оливер тоже больше всего на свете мечтал о смерти Лукаса, а мои отношения с братом всегда оставляли желать лучшего. Видимо, одержимым доставляет особенное удовольствие убийство родных и доказывает это, то, что череда загадочных смертей в имени Мюррей началась с гибели Генриха, «Отца Вильгельма!» Подумав так, я неожиданно нахмурилась. «Нет, неправда. Моя мать умерла раньше отчима». Что если чахотка, причиной ее смерти, явилась результатом такого же сглаза, о котором говорил Дуглас? В свое время я особенно не вдавалась в подробности произошедшего. Мне было некогда, Анна находилась в пансионе, и земля горела у меня под ногами от желания поскорее вытащить ее оттуда. Что, если Бельгельм было одержим уже тогда?» Усилием воли я отвлеклась от бесполезных на данный момент размышлений и сосредоточилась на действиях экзорциста. Он откинул с пола ковер и уже заканчивал рисовать круг. символы которого были мне знакомы по событиям полугодовой давности. Как и тогда я вновь ощутила тошнотую головокружение при взгляде на странные и изломанные линии этих знаков. Интересно, неужели сам доглас ничего не чувствует при этом? Впрочем, думаю, он провел несколько десятков, если не сотен подобных обрядов. Как говорится, человек ко всему привыкает. Наконец, все было завершено. последним штрихом Дуглас с усилием переставил в центр круга тяжелое массивное кресло, смахнулся лбопот и обернулся ко мне. «Ваш трон готов, моя прекрасная Найна?» Пошутил он. «Скорее же займите его!» «И начнём представление!» Удивительно, но даже ирония не смогла скрыть усталости в его голосе. Я внимательно на него посмотрела и вдруг заметила, что за те минуты, пока шла подготовка к ритуалу, Дуглас словно постарел на несколько десятков лет. морщины идущие открыли в носок уголка рта стали глубже и реще под глазами зарегли мешки а скулы хищно заострились почувствовав мой интерес Дуглас торопливо отвернулся будто стеснялся произошедших в его облике изменений негромко вздохнул и тихо почти беззвучно обронил время «Беспощадно, даже к магам Найна. А опыт, увы, не всегда может заменить жизненные силы и молодость. сказанные уверенности мне не прибавило. Сомнения одарили меня с новой силой, и я вновь невольно покосилась на дверь, думая о побеге, пока не стало слишком поздно. Не беспокойтесь». Дуглас посмотрел на меня и измученно усмехнулся. «Меня еще рановато списывается со счетов. Обещаю, что все пройдет наилучшим образом». «Не могу сказать, чтобы меня сильно ободрили его слова. Выглядел сейчас экзорцист весьма жалко и потрепанно. Даже не скажешь, что передо мной прославленный охотник за демонами». «Скорее, обычный старик, взваривший на свои плечи непомерно тяжелую ношу». Но идти на попятную было уже поздно, и я вошла в круг, сделав шаг вперед и осторожно переступив через меловую линию, подошла к креслу и медленно опустилась в него, с показным спокойствием положив руки на подлокотники». «Я не буду вас привязывать», — проговорил Дуглас, довольно кивнув при виде моего послушания. «Полагаю, вы прекрасно помните прошлый ритуал, но на всякий случай повторю основное. Никаких разговоров с демоном, никаких сделок. Зарубите у себя на носу, перед вами будет стоять не Вильгельм, а существо из мира мертвых». которые просто не способны испытывать никаких человеческих эмоций. Единственное, что слуги Артиса умеют делать и делают хорошо, это обманывают и убивают. И во имя всех богов, ни при каких обстоятельствах не выходите за пределы круга, пока я вам этого не разрешу. Иначе вы погибнете долгой и мучительной смертью, а ваша душа послужит пищей для демона. Ясно? — Да, — прошептала я омертвевшими от страха губами. — Отлично. Дуглас ободрюще кивнул мне. — Тогда начнем. И прищелкнул пальцами. Тотчас же запылали свечи, установленные в углах треугольника, вписанного в круг. а магический шар, все это время освещающий комнату, погас. Казалось, будто густые тени, падающие от мебели, ожили, зашевелились, зашептались между собой, потянулись к кругу жадными щупальцами Я безотчетно поджала ноги, опасаясь, что один из отростков мрака все же сумеет пересечь спасительную черту и прикоснется ко мне. Но наступление тьмы остановил сухой размеренный голос Дугласа, который неспешно начал читать заклинание призыва. Я закрыла глаза, стараясь не вслушиваться в те слова, которые сейчас произносил экзорцист. Опять вернулось головокружение и ощущение стремительного падения через пустоту. Я словно неслась с небывалой скоростью сквозь чернильный мрак, неуклонно приближаясь к чему-то страшному, что ожидало меня в конце темного туннеля. «Приди!» Наконец коротко выдохнул Дуглас. Наступила звенящая тишина. Не выдержав, я приоткрыла один глаз, желая понять, что происходит. Дуглас стоял напротив меня, широко раскинув руки, словно сирясь обнять кого-то невидимого. За его спиной недовольно бурлила тьма, вздымаясь волной и грозясь в любой момент обрушиться на голову ничего не подозревающего экзорциста. — Осторож! Слово умерло, так и не сорвавшись с моих губ. Точнее, оно прозвучало лишь в моем воображении. В реальности я издала лишь нечто, напоминающее писк умирающей мыши. Голос просто отказался служить мне. А через мгновение тьма за спиной экзорциста начала преображаться. Мрак быстро съеживался, превращаясь в подобие кокона. Секунда, другая, и из него выступил мужчина. Шагнув вперед... И отбрызг свечи лег на лицо моего сводного брата. Я прикусила язык, удерживая себя от невольного воскресания. Что скрывать, я до последнего не верила, что Вильгельм пойдет на такую глупость, как договор с демоном. Однако сейчас он стоял напротив меня, и я понимала, что его тело стало лишь оболочкой для иного, «Намного более могущественного существа». «Старик...» Прошерестело по комнате. «Мы снова увиделись. Здравствуй!» Губы Вильгельма не шевелились, но я не сомневалась, что этот мягкий обволакивающий голос принадлежал именно ему. Реакция, до на приветствие демона, меня испугала. Экзорцист внезапно переменился в лице, будто это стало для него полнейшей неожиданностью, и очень медленно обернулся к гостю. — Вижу, я застал тебя врасплох. С легким подобием иронии проговорил Виргельм, склонил голову набок И с любопытством окинул тщедушную фигурку экзорциста с ног до головы, будто примериваясь для первого удара. «Велиар!» Скорее прочитала по губам, чем расслышала я. «Дуглас сейчас стоял беремело, и это, что скрывать, тревожило меня все сильнее». По-моему, экзорцист ввязался в игру со слишком могущественными силами. Сдается, что этого противника он не ожидал встретить. Если уж прославленный маг испугался того создания, которое призвал, то мне впору упасть в обморок от ужаса. Вильгельм на мгновение глянул на меня, и я с трудом удержалась от стона. Меня словно ударили на отмашь, так больно полыхнула тьма до предела залившая его глаза. «Привет еще раз, сестренка!» Одержимый отвесил мне издевательский поклон. «Знаешь, ты меня разочаровала. Как-то ты слишком равнодушно отнеслась к моей смерти». хотя бы с резинку могла проронить. «Значит, это был не ты!» — озвучила я очевидный факт. «Получается, ты расправился с беднягой-слугой?» «С беднягой-слугой?» — переспросил Бельгельм и расплылся в издевательской улыбке. «Ты про него, что ли?» Я нахмурилась, не понимая, о чем это он. А Дуглас неожиданно попятился, каблуком сапога, едва не задев меловую линию. И рядом с одержимым распустился еще один бутон пульсирующего мрака, из которого неторопливо вышел уже знакомый мне слуга. Впрочем, он ли это был? В его глазах жила та же живая тьма. «Но кто тогда это был?» Невольно спросила я, вспомнил, распластанное на полу тело без реца. «Понятия не имею». Вильгерем равнодушно пожал плечами. Тот, бедолага, постучался в двери моего дома недели две назад. Просил о ночлеге в ненастную ночь. «Наверное, сбился с пути». Поскольку никто из местных жителей не осмирился бы на подобную глупость. Я был настолько добр, что предоставил ему требуемое. Дал ему кровь и еду не на одну ночь, а на много. Все это время он ни в чем не знал отказа. Даже не подозревая, чем придется платить. А потом я взял плату. кровью. Убил его в этой комнате, пока ты болтала с самонадеянным и глупым магом, неспособным почуять, что творится под самым его носом. Оставил дверь открытой и отошел в другой конец коридора, после чего крикнул, в должной мере сымитировав ужас и боль. И имел удовольствие наблюдать, как смешно вы засуетились и забегали. «Два демона!» Пробормотал потрясённый Дуглас, опасно балансируя на самой грани круга и вряд ли слыша объяснение Вильгельма. «Два, не один!» «Но вы же никогда не работаете совместно». «Времена меняются, старик», — Вильгельм флегматично фыркнул, — «а значит, меняемся и мы, и наши методы работы. Тем более, что на сей раз на кону стоит слишком многое. Мы не встречались прежде», — вступил в разговор Брион и широко развел руками, будто готовый дружески обнять экзорциста. «Но, полагаю, мое имя вам известно» — Данталиан. «Два демона из высшей когорты» Дуглас дернул кадыком, поднял руку и с усилием рванул в ворот рубахи, будто тот начал душить его. Несколько раз глубоко вздохнул, видимо, пытаясь взять под контроль разбушевавшиеся эмоции». Затем продолжил уже спокойнее. «Такая честь для меня. Неужели бы объединились лишь из-за одного пожилого мага, уже собирающегося уйти на покой? Не льсти себе!» Оборвал его Вильгельм. «И не говори глупостей. Если быть откровенными, то твой приезд застал нас врасплох. Мы не ожидали этого». «Ну что же, будем считать сей факт небольшим осложнением, которое вряд ли повлияет на конечный итог нашей задумки». «Не понимаю», — искренне признался Дуглас. «Но если вы объединились не из-за меня, то кто же ваша цель?» «По-моему, это очевидно». Вильгельм растянул губы в широкой фальшивой улыбке. Посмотрел на меня и следующие слова адресовал уже в мой адрес. «За кем я приехал в Айерни?» «Но зачем тебе я?» С трудом выдавила я из пересохшего от волнения горла. Вергельм ничего не ответил, лишь заулыбался, будто счел мой вопрос весьма забавным. И переглянулся со своим демоническим товарищем. «Тщеславие!» Пробормотал Брион. «Определенно, это мой любимый грех. Каждый из этих тщедушных человечков Любит думать, что представляет особый интерес для богов. Но... Растерянно начала я, поняв, что они говорят обо мне. «Довольно, сестрёнка!» Резко осадил меня Вергельм. «Мы без того потеряли достаточно времени. Пора приступать к делу. Не беспокойся, ты всё поймёшь сама. Твоя смерть запланирована в числе посредних, так что разгадка не пройдёт мимо». — Хотя бы это я могу тебе обещать. Говоря откровенно, столь своеобразное и мрачное утешение из уст одержимого меня ни капли не успокоило, скорее, наоборот, заставило заволноваться пуще прежнего. Но ни Вильгельм, ни Брион больше не настроены были на разговоры. Они в очередной раз переглянулись, затем, как по команде, устремили свои взгляды на Дугласа. Экзорцист за время нашего недолгого обмена репликами успел взять себя в руки. По крайней мере, на его губы вернулась привычная саркастическая усмешка, а лицо больше не пугало мертвенной бледностью. Однако на дне зрачков по-прежнему горел слабый огонек неуверенности. — Ничего личного, старик! — произнес Вильгельм. И кровожадно облизнулся, Словно невзначай продемонстрировав мелкие острые зубы, Более напоминающие крысиные чем человеческие. «Мы не охотились на тебя, Но от такой добычи будет грех отказаться. Тем более, что альтист давно назначил за твою голову награду», Вторил ему Брион. Эта парочка согласно шагнула вперед. Если бы Дуглас попятился, то неминуемо пересек бы грань круга. Я уже открыла рот, чтобы предупредить его о грозящей опасности. Но экзорцист лишь гордо вскинул подбородок и подбоченился, даже не думая отступать под натиском сразу двух могущественных противников. «Драться так драться!» С неуместной патетикой провозгласил он. Взмахнул рукой, и воздух вскипел от тысяч крохотных изумрудных огоньков, роем слетевших с его пальцев. Пламя свечей вдруг взметнулось вверх, с жадным треском пожирая фитилии. Тьма, клубящаяся за спинами одержимых, с недовольным шорохом отпрянула, трусливо прячась в щели между половицами. Мгновение из-за крятия достигла Вильгельма, который стоял впереди Бриона. Его фигура скрылась за мельтешением зеленых огней, и я затаила дыхание, моля Бригиду, чтобы она помогла победить демона». А еще через секунду атакующие чары потеряли свой насыщенный цвет, поблекли и с тихим шипением угасли, опав черным пеплом к ногам невредимого Вильгельма. «По-моему, ты не в форме, старик», — равнодушно констатировал тот и демонстративно отряхнул несуществующие пылинки с плеча. «Да неужели?» Зло осведомился тот и послал в недолгий полет новое заклинание. На сей раз воздух располосовал с десяток алых молний, Каждая из которых со змеиным шипением ударилась прямо в грудь Вильгельму, После чего с негромким хлопком исчезла. Нестерпимо завоняло горелым. Но, увы, одержимый, Все так же стоял на ногах и нагло ухмылялся, словно вообще не заметил этой атаки. Дуглас процедил сквозь зубы какое-то ругательство и вновь вздел руки, явно не собираясь так быстро сдаться. — Еще не наигрался? С реневой усмешкой поинтересовался у него Брион, выступая из-за спины своего товарища. — Обожаю упрямцев. — Ну что же, старик, попробуй какой-нибудь трюк теперь на мне. — Авось поймешь, что это бесполезно. Это тебе не несмышленышей из низшей когорты изгонять. Брион едва успел договорить фразу, как в него полетел багрово-черный шар — Должно быть, на его создание долго потратил остаток сил. На это указывало то, что экзорцист неожиданно пошатнулся, лишь каким-то чудом в последнее мгновение удержавшись на ногах, и дрожащей рукой попытался вытереть кровь, хлынувшую из его носа, однако тем самым лишь сильнее размазал ее по лицу». Закринание, выпившее из экзорциста столько сил, так и не достигло Бриона. Тот просто выкинул вперед руку и ловко перехватил шар, а потом, грядя Дугласу в глаза, хладнокровно сжал кулак, отчего заклинание растаяло стройками белого дыма, просочившись между его парицами. «Они играют с ним, как кошка играет с мышью», В бессильном отчаянии подумала я, не представляю как выбраться из этой безвыходной, в общем-то, ситуации. «Но даже кошки рано или поздно наскучивают ее забавы!» — произнес Вильгельм, и я похолодел, осознав, что он без особых проблем читает мои мысли. А мой сводный брат подмигнул мне. и продолжил обращаясь к своему товарищу данталан хорошего понемногу заканчивай свои развлечения у нас еще массадел как скажешь послушно отозвался одержимый тряхнул головой отчего его светлые волнистые волосы красиво рассыпались по плечам и ласково промурлыкал Глядя на бледного Дугласа, перепачканного собственной кровью, Которая все так же продолжала сочиться из носа. «Старик, пришла пора прощаться. Передавай привет Альтису. Он уже заждался тебя на свой суд. А нас ждет щедрая награда за твое устранение». Дуглас ничего не ответил. Он тяжело дышал, затравленно уставившись на своих мучителей из подлобья И я внезапно отчетливо осознала, что это действительно конец для экзорциста. Увы, но с этими противниками Дугласу не совладать. Между тем по комнате пробежал легкий ветерок, и почти догоревшие свечи опасно затрещали, грозясь в любой момент погаснуть. Брион сложил ладони вместе, и на кончиках его парзов принялся концентрироваться плотный сгусток мрака. Казалось, прикоснись к нему, и он поглотит тебя без остатка. Но и Дуглас не собирался так просто сдаваться. Пространство между экзорцистами и двумя одержимыми вновь вскипело чарами, и опять они рассеялись без малейшего вреда для наших противников. — Надоел! — раздраженно фыркнул Вильгельм, небрежно отмахнувшись от очередного заклятия несчастного мага. — Угомонись! У тебя осталось не больше секунды-другой для молитвы богам, «Не теряя этого времени!» После чего прищелкнул пальцами. И Дуглас рухнул на корене, Не в силах противиться чужой воле. Я зажмурилась, Не желая видеть окончания этой сцены, Попыталась сосредоточиться И, в свою очередь, отчаянно взмолилась небесам. «Неужели все закончится именно так?» Неужели я погибну именно сегодня? Ведь нет никакого сомнения, едва одержимые расправятся с экзорцистом, как примутся за меня. «Удачной дороги к трону нашего повелителя!» Раздалось в звенящей тишине комнаты. Я наклонила голову ниже, опасаясь даже на мгновение взглянуть на то, что творилось за пределами круга. бригида прошу, ну сделай хоть что-нибудь! Ни я, ни Дуглас не заслужили подобного!» Один томительный и ужасающе долгий миг ничего не происходило. Я слышала только хриплое дыхание Дугласа, уже приготовившегося встретить свою смерть. А затем дверь, ведущая в коридор, с оглушительным треском распахнулась, едва не слетев с петель. От неожиданности я подпрыгнула в кресле, распахнула глаза и недоуменно возрилась на Лукаса, представшего передо мной на пороге. «Впрочем, полноте, он ли это был?» «Скорей, еще один одержимый, чье тело занял могущественный демон!» За спиной мага взметнулись огромные крылья, словно сотканные из самой тьмы, а глаза голодно и хищно горели алым. Но что самое ужасное, рядом с ним стояла Анна! Моя сестра, вопреки ожиданиям, не жалась, испуганно к Лукасу, а невозмутимо изучала обстановку в комнате. «Бегите!» Я не сразу поняла, что этот отчаянный крик сорвался именно с моих уст. Больше всего я боялась сейчас за сестру. Зачем Лукас притащил ее сюда? Если даже Дуглас, известный и опытнейший экзорцист, Оказался бессилен против двух одержимых сразу. То что сделает он, бывший ремесленник, который получил свои знания о демонах лишь из прочитанных книг? Крылья за спиной Лукаса вдруг взметнулись выше, стали физически осязаемыми Он глянул на меня, и очередной крик предупреждения застрял в моем горле. «Прочь!» чужим незнакомым голосом пророкотала анна бесстрашно шагнув вперед наставила тоненький указательный палец на бриона который стоял чуть ближе к ней и презрительно приказала пшёл вон мои брови сами собой попал наверх никогда прежде я не слышала такого тона из уст сестры такое чувство будто передо мной стояла сейчас немаленькая девочка а взрослая, умудрённая опытом женщина, перенёсшая в своей жизни столько испытаний и потерь, что отныне больше ничего и никого не боится. Удивительно, но Брион тоже растерялся. На его лице отразилась целая гамма эмоций, начиная от возмущения и заканчивая чем-то, что больше всего напоминало самый обыкновенный человеческий испуг. Да ну, чушь! «Разве может демон бояться маленькой девочки?» «Но...» Попытался прийти на помощь Вильгельм, Однако тут же осекся, когда Анна перевела на него взгляд Своих поразительно синих глаз, Которые сияли сейчас, как два сапфира «Прочь!» — повторила она и тьма в углах комнаты с недовольным шорохом отпрянула, поспешно съеживаясь и прячась «Немедленно!» Краем глаза я заметила, как Лукас начал прясть закринание. Лиловые искры падали с его пальцев сплетаясь в изысканное кружево. Брион недоверчиво ухмыльнулся, явно не воспринял это всерьез. «Как оказалось, зря!» В следующее мгновение Лука стряхнул с руки чары, и, не веря своим глазам, я увидела, как Анна легонько дунула им в след, от они вспыхнули стократ сильнее. Безжалостный свет затопил комнату, уничтожая последние островки мрака. Брион, которого закрятие достигло первым, тоненько жалобно вскрикнул, а средом застонал и Вильгельм. На секунду я зажмурилась, не в силах больше терпеть нестерпимой рези от слишком яркого света. И в этот же миг чары Лукаса сгинули, вернув в комнату привычный полумрак. Я растерянно заморгала, времена срепнула от слишком быстрой переменной освещения. «Что же происходит? И почему так тихо?» «Заканчивай ритуал, Дуглас!» Услышала я недовольный приказ Лукаса. хлоя надо выйти из круга, и побыстрее! В любой миг эта парочка может вернуться!» «Да, конечно!» Раздался слабый голос экзорциста. Недолгая пауза, после которой последовала тихая просьба. «Только прошу, подай мне руку. Не могу встать!» Медленно, но верно, зрение возвращалось ко мне. И, наконец, я увидела, как Лукас помог подняться с колен весьма потрепанному после неудачного сражения с демонами экзорцисту. «Правда, сейчас мой приятель выглядел уже не так пугающе». Куда-то исчезли его поразительные крылья, а глаза вновь вернули свой обычный синий цвет. Я зарыскала взглядом по комнате, пытаясь найти Анну. С облегчением вздохнула, увидев, что сестра спокойно стоит чуть позади со своим обычным отсутствующим видом. И не скажешь, будто это она только что изгнала двух одержимых против которых бессильным оказался прославленный экзорцист. Дуглас тем временем принял предложенную помощь и встал, тяжело опираясь на руку Лукаса. Кровь все так же сочилась из его носа, насквозь промочив ворот белой рубахи, выгрядывающей из-под темного, потрепанного сюртука. Если честно, вид у несчастного был Такой, будто он в любой момент мог грохнуться в обморок. «Поторопись!» Безжалостно обронил Лукас, словно не замечая, как старик повис на нём всей тяжестью тела. Чуть мягче добавил. «Вы же знаете, что этот ритуал за вас никто не завершит». «Да-да, конечно». Растерянно отозвался Дуглас. и послушно забармотал себе под нос заклинание Все это время я пристально изучала внешность бедолаги, гадая, хватит ли у него сил, не рухнет ли он в обморок в самый неподходящий момент. Схватка с демонами, едва не закончившаяся трагедией, не прошла бессредно для экзорциста. Передо мной сейчас стоял непрославленный маг, знаменитый своими многочисленными победами над созданиями тьмы, а измученный, перепуганный старик, по всей видимости, державшийся в сознании на посреднем усилии воли. Но вот прозвучало финальное слово, и свечи, зажженные еще в начале ритуала, напосредок ярко вспыхнули, словно повинуясь неслышному приказу, и погасли. Правда, практически сразу под потолок взмыл магический шар света, и воспрянувшая была тьма, вновь торопливо капитулировала, спрятавшись в углах комнаты. Лукас перешагнул через меловую черту и подошел ко мне, протянул руку и отрывисто приказал. «Идем, Хлоя!» Под пристальным взором его синих глаз мне почему-то стало неловко, Будто я сделала или сказала какую-то небывалую глупость, а он меня уличил в этом. Да и вообще, выглядел Лукас сейчас очень необычно. В его тоней манере держаться появилась ранее незаметная уверенность в собственных силах. «Идем», — немного мягче повторил Лукас и слабо усмехнулся. «Поговорим». «О твоей очередной выходке немного позже, когда я буду уверен, что нам не грозит очередной визит демонов». Не сомневаясь ни секунды, я приняла его руку. Прохладные пальцы обхватили мое запястье, и Локас легко вздернул меня на ноги. «Все бесполезно!» Неожиданно подал голос Дуглас. Он стоял, чуть пошатываясь у границы, ставшего совершенно бесполезным круга, и безуспешно пытался остановить кровь, все так же сочащуюся из его носа. «О чем вы?» — резко спросил у него Лукас. «Вы не понимаете, с кем связались?» Дуглас криво ухмыльнулся «Они наверняка просто играют с нами, стремясь растянуть удовольствие от удачной охоты. Нам ни за что не справится «С ближайшими помощниками, Артиса!» «Вам!» Вдруг вступила в разговор Анна, очнувшись от своего привычного оцепенения, в которое впала после удачного завершения схватки с демонами. «Вам! Ни за что не справиться с ними! Не обобщайте!» И опять я проглотила изумленный вопрос, так и рвущийся с губ. «Нет, такой я Анну никогда не видела. Словно вся уверенность Дугласа, сгинувшая после поражения, перешла к ней в удвоенном размере». «Но...», — попытался было возразить экзорцист, от удивления даже перестав вытирать кровь с лица. «Меньше слов!» — оборвала его Анна. В доме есть молельня, посвященная Бригиде. В свое время ее оборудовали по приказу моей матери. Демонам туда путь закрыт. Там и продолжим разговор. Удивительно, но факт. Никому из нас не пришло в голову спорить с маленькой девочкой. И мы покинули комнату, в которой лишь чудом не разразилась новая кровавая трагедия.